Глава 14. Пандея. Понедельник выдался скверным, поэтому Пандея не удивилась, когда и остальные рабочие дни под стать началу недели вышли напряженными. Работы было много, то и дело приходилось переделывать написанные статьи. Начальнице не нравились финальные варианты. Пандея снова задерживалась. Ее глаза постоянно болели от компьютера. Благо, сегодня утром Миниск сказал, что не придет ночевать. На выходные он собрался в пелес. Выставка подошла к концу, и он помогал Немее проследить за возвращением экспонатов. В целом, жить с братом оказалось не так уж и плохо. Убирать за собой он не умел, зато неустанно следил, чтобы была еда. Каждый вечер после работы Пандею ждал ужин. Но в последние дни у нее не было желания общаться. Хотелось просто вернуться домой, поваляться в ванне и лечь спать в полнейшей тишине. Про документы, отданные Каю, девушка и вовсе старалась не вспоминать. Месамена прожужжала ей все уши про обед с Иво, которое она почему-то восприняла как свидание. Любой разговор об этом десятикратно ухудшал настроение. И плевать ей было, переспят они или нет, Самое главное, чтобы пандея об этом не знала. Одна неделя, и она полностью забудет обо всем случившемся. О своем позоре, неприятном чувстве стыда перед Иво и Кэлом, о непонятной вине, которую Иво умудрялся в ней вызывать одним недовольным взглядом. А еще то желание. Пандея вздрогнула всем телом. Странное ощущение падения, словно сердце ухнуло куда-то вниз и изобилось с двойной тревогой. Ну нет. И желание, и сам, и его могут катиться куда подальше. Проблемы. Любые мысли о нем вызывают разве что раздражение и проблемы. Повторив это несколько раз, для верности, Дэя поплотнее закуталась в пальто и вышла из редакции газеты. По улице продолжали ездить машины. Некоторые этажи ближайших бизнес-зданий были освещены, но прохожих почти не осталось. Она опять задержалась. Рабочий день большинства коллег закончился три часа назад. Пандея оглядела дорогу. Свободного такси не было, поэтому она пошла дальше, надеясь поймать машину на следующем крупном перекрестке. Пройдя мимо всего пары зданий, Дея замерла как вкопанная краем глаза узнав фигуру в проулке. Он стоял, облокотившись о серый спортивный автомобиль. Свет был скудным, окружающие высотные дома отбрасывали слишком много теней, и все же мужчину Пандея узнала сразу. Иво оттолкнулся от машины и широким шагом направился к ней. Мгновение, и Пандею охватило непонятное тепло в груди. Восторг от новой встречи. Но в следующий миг пришел холод, и Дея растерянно огляделась, ища Кая или Кассию. Да хотя бы Мисомену, потому что в голове не было ни единой идеи, почему его мог ждать непосредственно ее. «Кирия, в машину!» Обращение прозвучало мягко, но остальные ноты в приказе лишь убедили Пандею не двигаться с места. «Что?» «Нет. То есть, что происходит?» Иву проигнорировал ее ошеломленное выражение лица, взял под локоть и настойчиво потянул к серому автомобилю. Но Пандея только сильнее уперлась ногами, не желая никуда идти. Сознание охватила паника. Дэя невольно прокляла свою любовь к каблукам. В этих сапожках убежать от его она не сумеет. Тем более на асфальте вчерашней лужи местами схватил мороз. «Прошу прощения, обычно я вежливее, но сейчас нет времени. Пожалуйста, Кирия, сперва сядем в машину, и я отвечу на ваши вопросы». Он потянул сильнее, и Пандея невольно сделала несколько шагов к проулку. Воспоминания об истинном роде деятельности Иво заполонили сознание, да и внезапное появление у ее издательства пугало. Он был в одном костюме, без верхней одежды. Черный пиджак расстёгнут, и она видела кобуру с пистолетом. «Ты меня тут ждал?» «Как? Я ведь задержалась?» — лепетала Пандея, оглядываясь по сторонам и уже думая, не стоит ли закричать. «Мне сообщили, что вы спускаетесь, и про ваш обычный маршрут мне рассказали». «Мой что? Ты за мной следишь?» «Не я, а нанятый телохранитель, которому вы, Кирия, так и не удосужились позвонить. Мне пришлось самому об этом позаботиться. «Мне не нужно, чтобы за мной следили?» — возмутилась девушка, растерянно оглядев высотные здания, горящие окна напротив ее офиса. Неужели за ней все эти дни наблюдали? Она ощущала какое-то давящее, неприятное чувство, но и подумать не могла. «А дома?» За ней и там наблюдали. Что она делала? По спине пробежали мурашки, когда она попыталась припомнить, задвигала ли шторы. Ее не ужасало, если видели, как она переодевается. От такой идеи было просто противно, но Мороз бежал по коже от мысли, что кто-то наблюдал за ней, спящий. Боги, пандея, хватит упираться! Строго осадил его. Ему пришлось ее буквально тащить. Да я хотела, чтобы он называл ее по имени, но не таким же тоном. Хотя бы отойди с хорошо освещенной дороги, где ты прекрасная мишень. Мишень? Для чего? Воспользовавшись ее растерянностью, Иво все-таки увлек пандею в темный переулок, но заталкивать силой в машину не стал. Он слегка расслабился, раздраженно выдохнул пар, одарив девушку тяжелым взглядом. Дэя, наконец, оправившись от внезапной встречи, вырвала свой локоть из чужой хватки и отступила на шаг. Я никуда не поеду, пока ты не объяснишь, в чем дело, отрезала она, взяв свое тело и голос под контроль. За тобой следят. По спине вновь прошелся мороз, но Дэя сохранила маску спокойствия. У меня уже нет документов, но спасибо за предупреждение. Я буду внимательнее и обращусь в поли. Пару часов назад я вернулся в санкт данам из Пелеса. И стоило моему телефону заработать, как я получил с десяток сообщений от телохранителя, что за вами всю неделю наблюдают. Ваш сегодняшний хвост я пристрелил сам, чтобы тот не смог проследить, куда я вас отвезу. Отчеканил его почти не прерываясь на паузы. «Он сказал, пристрелил?» «У нас мало времени. Они наверняка быстро выяснят, что вы остались без присмотра». «Но бумаги...» «Дело не в них», — оборвал его. «Возможно, это связано с вашим первым похищением. А так как я, считай, ничего о нем не выяснил, вам придется рассказать мне и Каю лично, чтобы мы могли разобраться». Пандея отшатнулась, как от пощечины. Она побледнела и отступила от скудного света, надеясь, что и его не заметит. Тот нахмурился, замолчав. Может, цвет лица он не разобрал, но что-то понял по ее бессознательному отступлению. «Дело с первым похищением закрыто и касается только моей семьи. Я не собираюсь вам что-либо рассказывать». Отрезала Д и развернулась. Если пойти по проулку, то она выйдет к другой широкой улице. И его грубо дернул назад, стоило ей сделать пару шагов. «Что вы не поняли, Кирия? Я здесь, чтобы помочь!» Пандея с еще большим рвением вырвала свою руку. «Мне не нужна помощь. Благодарю за предупреждение, но этого достаточно!» Впервые Иво окинул ее беглым, оценивающим взглядом без капли реального интереса. Он смотрел на нее как на идиотку или ненормальную. Подобное внимание лишь добавило гнева к смеси ужаса и паранойи, которую она упрямо скрывала. «Не вмешивайтесь в то, что вас не касается!» Напомнила Дэя, развернулась и торопливо зашагала от Иво. У нее застучали зубы. Она не могла идти нормально из-за слабости в ногах. Всё тело сковал страх при мысли о первом похищении. его со своим желанием покопаться в произошедшем был опаснее, чем неизвестные преследователи. Ей надо домой. Как можно быстрее собрать вещи и вернуться в Пелес. В поместье ни его, ни Кай её не достанут» она просидит дома столько сколько надо будет, пока они не прекратят интересоваться. всё получится она с этим справится. рано или поздно их интерес к старому делу угаснет требуется немного времени. пандея семенила маленькими шажками, уверенная, что колени подкосятся, если она остановится. нужно убраться подальше от его. она тихо вскрикнула, когда он дернул ее в сторону а после назад к себе. Пандея ударилась о его грудь и во все глаза уставилась на отметины от пуль у себя под ногами. Иво выбросил вверх руку с пистолетом. Чужие выстрелы прозвучали глухо. Ответные от Иво заставили Пандею вздрогнуть. У него не было глушителя. Она подавила крик. Два тела рухнули с пожарной лестницы дома. Иво Занятый противниками сверху, не сразу заметил приближение. «И его?» — только и смогла пискнуть пандея, увидев блеснувшее лезвие. Он отбил его своим стволом, моментально отступил на пару шагов, утаскивая с собой пандею, развернул ее, чтобы убрать с пути занесенного лезвия — у девушки закружилась голова от резкого разворота сердце бешено застучало в груди кровь загудела в ушах его вновь отбил выпад стремительно приблизился к противнику не готовому к ближнему бою удар кулаком в челюсть лишил незнакомца ориентации следующий в живот выбил воздух, а после его выстрелил ему в лицо пандею замутила она прикрыла рот руками боясь завопить. Его отступил, когда уже два противника напали одновременно. Пандея была сбита с толку стремительными движениями и не могла понять, кого именно они пытаются убить, ее или его. Прошу прощения, учтиво изменился его снова дернув Пандею в противоположную сторону. Понимаю, что грубо, но прошу потерпеть. Тем же ровным тоном предупредил он, хватая Дэю за руку, успев уберечь девушку от падения. Голова у нее закружилась. Пули то врезались в брусчатку у ног, то пролетали мимо. Его выстрелами уложил еще двоих. Он убрал Дэю с траектории лезвия одного из противников, но сам получил удар кулаком в плечо. Нападавшие не говорили ни слова, кроме скупой ругани или вздохов в боли. Один из них закричал, падая с пожарной лестницы. Похоже, Иво не убил того выстрелом, но его вопль оборвался от встречи с асфальтом. Ударом ноги Иво опрокинул одного из ближайших противников. Пандея в ужасе заметила еще одну пару фигур, но не успела предупредить и едва не прикусила язык, когда и его толкнул ее к машине она болезненно ударилась руками налетев на металл но одновременно раздавшийся выстрел отблек дэя в ужасе уставилась на живот и его на белой рубашке отчетливо проступало красное пятно он отшатнулся в недоумении опустил взгляд на рану он закрыл ее собой всего один неестественно длинный миг бездействия и все опять завертелось И его зажал ранение рукой, уклонился от лезвия чужого меча, стремительно сбил последнего противника плечом и, не раздумывая, выстрелил ему в голову. Нет, нет, нет, обрела дар речи Пандея, и его тяжело привалился к машине, потеряв равновесие. Она подхватила его, надеясь удержать в вертикальном положении, но ноги его ослабли. Она сумела лишь помочь ему осесть, а не рухнуть. Кровь все распространялась по рубашке и уже сочилась сквозь пальцы. Беги, возвращайся, в офис. Там. На губах его не было крови, но он заметно побледнел, а дыхание сбилось. Не слушая приближающиеся шаги, она сбросила пальто и, не раздумывая, оторвала рукав от своей блузки, сложила всунула и его под пальцы, чтобы он продолжал зажимать. Уходи, я сказал, что разберусь. В полсилы рявкнул его. Стоило ей попытаться его поднять, но вопреки гибкости его оказался тяжелым. Несмотря на внезапное внешнее спокойствие, Пандео обуревал ужас. Нервы в теле подрагивали, она сомневалась, что способна бежать, и точно была уверена, что Иво не разберется с последними тремя противниками. «В Тартар это все! – выругался он, оскалился, схватился за зеркало автомобиля и рывком поднял себя на ноги. Пандея опешила, вскрикнула и зажала уши руками, Иво разрядил магазин. Она вздрагивала от каждого из семи выстрелов. Последующая громогласная тишина заставила девушку оцепенеть. Она пришла в себя, когда Иву тяжело привалился к машине. «Нужно уходить. Оставшихся я спугнул. Но это ненадолго. Умеете водить машину, Кирия? У меня ключи». Ива умолк, переводя взгляд с проулка с мертвыми телами к Пандее. Он заметил, что ее бьет крупная дрожь, смягчился и убрал пистолет в кобуру. Пандея испуганно выпустила задержанный воздух, когда его прикоснулся к ее лицу, стирая слезы. Ледяной ветер обжег полностью влажные щеки. «Все будет хорошо, Пандея. Я ведь стою. Не плачь». Его выдавил слабую улыбку, пытаясь ее приободрить, Незнакомый мягкий тон гипнотизировал, как и рана у него в боку. Рубашка и ее оторванный рукав, котором его прижимал к ране, покраснели. Ее ужасало и до дружи радовало, что его действительно еще стоит. «Пандея», — чуть строже позвал его — «умеешь водить?» Она кивнула. «Помоги мне сесть, а потом отвези...» «В компанию Меридий. Знаешь, где она?» Лицо Иво покрылось испариной. Он начал заглатывать воздух мелкими порциями и прерывать речь. Пандея, наконец, очнулась и вернула контроль над телом. Она кивнула, не доверяя голосу, подставила свое плечо и помогла его обойти машину, чтобы посадить на пассажирское сиденье. Он почти не морщился, но заметно шатался, Его взгляд то и дело стекленел, а губы побледнели. Пандея сбросила треклятые каблуки и, заслышав шум из темноты, торопливо забралась в спортивную машину. В другом случае она бы восхитилась роскошным автомобилем, такие она видела разве что в кино или в рекламе по телевизору. Но сейчас ей было плевать. Она торопливо пристегнула его и завела мотор. Пандея не решилась признаться, что водитель из нее так себе, но кровь продолжала сочиться между пальцев и его, и она не могла позволить себе панику. Хоть руки перестали дрожать, но ей то и дело мерещился гул выстрелов в голове. Едва посмотрев по сторонам, Пандея выехала на широкую дорогу, порадовавшись, что из-за позднего часа движение было свободным, и она помешала лишь одной машине та притормозила, позволяя ей развернуться. До компании Мериди около двадцати минут без пробок. Пандея нервно глянула на его, боясь даже подумать, есть ли у него это время. Надо в больницу? Нет, хрипло отрезал его, не без труда достав мобильный телефон из внутреннего кармана пиджака. К Дардану Хилу. У него есть все, что нужно. Пандея не стала спорить, затормозив на красный свет. Иво с трудом набрал чей-то номер. Дышал он тяжело, словно пробежал марафон. «Кай!» С облегчением выдохнул он, когда трубку сняли. Пандея не слышала ответа. Свет сменился на зеленый и машина тронулась. Иво слабо улыбнулся, услышав что-то. К удивлению Пандеи он не прерывал речь Кая на другом конце — а, похоже, дослушал до конца. «Кай, нужна помощь. На двенадцатой, в проулке. Позвони Дэроку. Необходимо убрать тела. Шесть, семь, может, восемь. Я не разобрал они». Вероятно, Кай перебил, потому что он умолк. Иво вяло моргнул, и Пандея ускорила ход машины, ощутив нервозную пульсацию в висках. Его заторможенность ей не нравилась. «Кай, там. Нужно прибрать. И меня». Его облизал губы, помедлил, будто не мог собраться с духом, чтобы продолжить или вовсе не хотел говорить. «Меня подстрелили. Кажется, сквозное. Не могу определить, какой металл, но... Кай, кровь не останавливается. Я еду к Дардану. Кровь, она все. «Иво!» — обеспокоенно позвала Пандея, когда телефон выскользнул из его руки и упал ему под ноги. Пандея слышала возгласы в трубке, но не отвлекалась, сосредотачиваясь на дороге и Иво, который свесил голову, заметно ослаб и, казалось, уже не понимал, где находится. «Иво!» — дрожащим голосом рявкнула Пандея. Он встрепенулся, поднял сонный взгляд и растерянно посмотрел на свой живот. «Кире! Вам стоит ехать быстрее. Я п -п плохой водитель, не уверена. Тогда должен предупредить, что могу умереть от потери крови. Его говорил с такой отстраненной деловитостью, что Пандея поперхнулась следующим вдохом. Он уронил голову себе на грудь и весь обмяк. Ах ты, Керов, мерзавец! «Только попробуй!» Возможно, впервые по-настоящему грубо огрызнулась Дэя. Зрение размылось от собравшихся злых слез. Не раздумывая, она нажала на педаль газа, и спортивный автомобиль за секунды набрал скорость выше сотни. Повезло, что дорога была прямая и широкополосная. Пандею трясло, но все чувства обострились. Голос в упавшем телефоне замолк — Немного снизив скорость, она резко свернула на повороте, вынудив некоторых водителей затормозить. Всю оставшуюся дорогу Пандея лихачила, подрезала, нарушив около половины возможных правил дорожного движения, один раз даже проскочила на красный. У нужного высотного здания она затормозила, едва не поддав другой припаркованной машине. Похоже, она наделала достаточно шума, из здания выбежали двое охранников. «Мисс, это не место!» Мужчина осекся, увидев ее внешний вид и блузку без рукава. «Пожалуйста, помогите! Там Иво! Ему нужен врач!» Охранники, не мешкая, подбежали к пассажирской двери. Увидев его ранение, один начал доставать Иво, пока второй включил рацию. «Грег, здесь Иво! Пулевое ранение! Вызови Викторию и мистера Хилла! Нужны врачи!» Понял. Раздался голос сквозь помехи. Один из охранников был достаточно большим, чтобы взять его на руки. Пандея метнулась к машине, подобрала упавший телефон, захлопнула двери и босиком побежала за охранниками в здание. «Мисс, вам требуется помощь?» — спросил третий появившийся мужчина в форме, но Пандея мотнула головой. Телефон его зазвонил. Она трясущимися пальцами не сразу сумела ответить на звонок. «Иво, проклятье, что произошло?» Раздался испуганный голос, кажется, Касси. «Почему ты бросил трубку? Мы не могли...» Пандея разрыдалась, не сумев совладать с собой. «Иво? Иво? Кто это?» «Это п Пандея...» «Иво р ранен! Мы у Додардана Он сказал... Едва ворочая языком, пролепетала Пандея. Она затряслась от волнения еще сильнее, потеряв его из виду. Его первым увезли на лифте. «Мы скоро будем!» Внезапно спокойно предупредила Кассия и бросила трубку. Пандея, наконец, ощутила холод, проникавший через юбку и рваную блузку. Она взглянула под ноги. Колготки были порваны. Дея замерла без туфель на каменном полу посреди холла. Она тяжело сглотнула, увидев дорожку крови, тянущуюся к лифтам. «Мисс, не нужно вот так стоять!» — аккуратно обратился охранник. Дея узнала его. Он помог вытащить его из машины. Кажется, вид у нее был не очень... Мужчина держался настороженно, словно Пандея в любой момент могла сорваться. Позвольте, ключи от машины. Мы перегоним автомобиль на подземную парковку. Он протянул руку, и Пандея взглянула на себя. Теперь, увидев, что до побелевших пальцев держала телефон Иво и ключи от его машины, она даже не помнила, где ее сумочка. Вроде осталась в автомобиле. Пандея отдала ключи, которые охранник передал кому-то еще. Мужчина аккуратно взял ее под локоть и повел к лифтам. «Мистер Хилл попросил вас привести. Будет лучше, если вас осмотрят врачи, хорошо?» Успокаивающим тоном продолжал убеждать охранник, не спуская с девушки глаз. Пандея покорно зашла в лифт, до скрипа сжимая мобильник и его. Она невидяще глядела перед собой двери закрылись ее окутало тепло замкнутого пространства горло то и дело сводило бесконтрольными спазмами пандея ощупала шею чувствуя прохладу поскребла ногтями засохшую кровь его и нервно провела по коже убеждаясь что там нет пореза она не умерла никто не перерезал ей горло и она сама никого не убивала Поймав подозрительный взгляд охранника, когда Дэя излишне нервно приняла стереть шею, девушка заставила себя успокоиться и дышать. Через силу, через ком в глотке. Лив поднялся достаточно высоко, прежде чем двери раскрылись. В коридоре нужного этажа царили дорогая отделка и суматоха. Пандея приметила врачей в халатах, которые торопились вправо, где за распахнутыми дверями начинался светлый коридор. Пандея позволила охраннику увести ее влево. Перед ними остановилась привлекательная женщина в деловом костюме. «Виктория, эта девушка была вместе с Иво!» Она задержалась. «О, поняла, спасибо. Я о ней позабочусь». Виктория попыталась улыбнуться, но вышла натянута из-за заметной тревоги. Охранник вернулся к лифту, а из ближайшего кабинета, закатывая рукава рубашки, вышел Дарден Хилл. Он хоть и человек, но в Санкт-Донаме вряд ли нашёлся бы Пала не знавший знаменитого бизнесмена. Сперва он посмотрел в сторону светлого коридора, хотел туда пойти, но замер, когда Виктория его позвала. «Мистер Хилл, здесь госпожа, которая приехала с Иво». Дардан Хилл окинул ее цепким взглядом. «Пандея Лазарис, верно?» «Откуда вы...» «Мы встречались. Пять лет назад». Пандея скованно кивнула. «Ведь действительно, Кай, Элеон и Иво привезли ее сюда. Она мало что помнила, кажется. Ей тогда дали успокоительное». «Виктория, найди одежду и обувь для госпожи». Что-нибудь удобное у нас точно найдется. Накорми или дай горячее и присмотри за ней. Пандея. Она вздрогнула, когда мужчина обратился к ней. После операции понадобятся ваши показания. Пожалуйста, никуда не уходите. Вам самой требуется медицинская помощь? Операции? Нет, я в порядке. А его? Где он? Это ему нужна операция ее прорвало и она торопливо подступила к дардану, схватив его за руку. тот освободился от ее прикосновения и даже попытался выдавить улыбку да она уже началась, но я хочу проследить лично, поэтому несколько часов меня не будет он жив я уверен что все будет хорошо у меня работают одни из лучших специалистов. Дарден подал знак рукой Виктории, и та обхватила плечи Пандеи, буквально отцепляя девушку от своего начальника. Дэй да не сразу сообразила, что продолжала жадно хвататься за его руки в поисках ответа и боясь отпускать. «Виктория, пожалуйста, проследи за Пандеей. Ты знаешь, где искать препараты для снятия внезапной тревоги». Пандея догадывалась, что речь о каком-нибудь транквилизаторе на случай, если она начнет психовать или попытается сбежать. Виктория усадила ее в кожаное кресло в кабинете и ушла в поисках одежды. Она вернулась с серым спортивным костюмом и кроссовками, а со стороны лифтов послышались крики, топот ног стал удаляться. Виктория бросила одежду и хотела было проверить, когда двери кабинета опять распахнулись — Вошли Кай и Дарден Хилл, который буквально волок всклокоченную кассию, крепко держа под локоть. «Да отпусти ты! Я хочу посмотреть! Как он? Какие ублюдки это сделали!» Она была в гневе, но одновременно смертельно бледна. На кассе был домашний спортивный костюм и несочетающееся с ним пальто. Она явно выбежала из дома в спешке, как и Кай, который был в джинсах, футболке и слишком легкой для конца осени куртке. Он хоть и вел себя сдержаннее, но крепко сжатые челюсти выдавали напряжение. Пандею он заметил сразу. Она испуганно замерла в кресле, пришпиленная его тяжелым взглядом. И его поправится. Врачи сделают все необходимое, Касс. С поразительной фамильярностью бросил Дардан Хилл бывшему Архонту Раздора. Пандея растерялась. «Он, конечно, важная фигура, но Касси благоволит сам гипноз. Напомнить, что случается, когда ты свирепеешь. Не успокоишься, и я лично затолкаю в тебя успокоительное». Сейчас Кассия вовсе не выглядела надлежаще для того, кто носил венец дома Раздора, но у Пандеи все равно по спине поползли мурашки — Она прекратила дышать, ощущая неясную, исходящую от девушки угрозу, настолько же сильную, как и от Кая рядом, чтобы успокоить Кай приобнял ее, и Кассия утихомирилась, уменьшилась и, кажется, растеряла силы. Гнев обнажил тревогу, и она обернулась к Пандея. Это она не договорила, но Пандея поняла. Не моя. Это кровь, Иво. Дэя неловко провела рукой по обширным пятнам на блузке. Ранение сквозное, так что можно не переживать об отравлении. Но он потерял много крови. Подходящей ему у нас мало. Кай, ты не подходишь, — возразил Дардан, когда Кай открыл рот. У тебя четвертая группа крови, у Иво третья отрицательная. Для переливания нужна третья или первая с отрицательным резусом. У меня третья, тут же вызвалась Кассия. Дардан Хилл хмуро взглянул на нее. У меня первая отрицательная, подала голос Пандея. Тогда возьмем у тебя. Почему? Я могу. Возьми сколько надо, встряла Кассия. Кас. Дардан обхватил ее плечи. И Пандея увидела, как ту колотила. Кассию буквально потряхивала, но жест заставил ее замереть и во все глаза уставиться на мужчину. «Помнишь, что у тебя в крови?» «Мы не знаем, чем это грозит. Поэтому предпочтем избежать неизвестных последствий, хорошо?» «Пандеи достаточно». Кассия слабо кивнула. «Виктория, помоги Пандеи привести себя в порядок». «Пусть выпьет сладкий чай, и потом приведи ее в лабораторию». Наступила ночь. Прошли часы, прежде чем Пандея сумела хоть немного расслабиться. У нее взяли кровь, Кай и Дардан ее допросили, выслушав сбивчивый рассказ о перестрелке. Из разговоров она поняла, что его действительно только вернулся из Пелеса, А к ней отправился, не предупредив ни Кая, ни Кассию о том, зачем, не желая давать им даже малейшего повода расспрашивать о ее первом похищении, Дэя не стала упоминать о вопросах его и собрала, что он хотел с ней что-то обсудить, но их прервали. Каю позвонил Дэрок, чье имя Пандея помнила с их первой встречи. И по обрывкам фраз поняла, что среди нападавших оказались как люди, так и Даории. Это привело в недоумение всех, включая саму Пандею. Его говорил, что охотится за ней, но Даории ее никогда не похищали. Да и отец, если и вел нелегальные дела, то лишь с палагейцами. Может, и его ошибся, и нападение было не на нее, а на него. Тем более Кай перекинулся схожими размышлениями с Дарданом и Кассией. Пандея смиренно сидела в кресле, допивая очередной сладкий чай. Без надобности она не вмешивалась в обсуждение, делая вид, что находится в прострации. Слава богам-братьям, миниско нет дома, иначе он бы уже с ума сходил из-за ее отсутствия. Пандея все еще помнила свой план — добраться до квартиры, собрать минимум вещей и как можно скорее вернуться в поместье в пелесе в груди нестерпимо болела ей хотелось увидеть его убедиться что с ним все в порядке но дардан пообщавшись с врачами заверил что после переливания крови его состояние стабильное кассия большую часть времени выглядела не лучше пандеи сидя в кресле напротив Она пустым взглядом смотрела прямо перед собой. Дэя припомнила слухи о смерти Элиона. Вроде это произошло как раз у нее на глазах. Захотелось ее утешить, сказать что-то, но Дэя не нашла слов, сама пребывая в остаточном оцепенении. Уже поздно будет лучше, если я отвезу Пандею домой, сказал Кай дардану Кассия и Дэя встрепенулись. Последняя и вовсе напряглась, надеясь, что ее действительно отпустят. Тело ломило от усталости, в глаза как песка насыпали. Но необходимо скорее отправиться к проходу на переправу. Хорошо, поддержал Дарден, потерев переносицу. Мужчина выглядел немного усталым, пиджак и галстук были давно сняты, а белая рубашка измята. Кас, останешься присмотреть за его, хорошо? С успокаивающей улыбкой попросил Кай, когда девушка резко вскочила на ноги, он обнял ее, прошептав еще что-то. Погладил по голове, взглянул в ее испуганное лицо. Ничего не говоря, она оцеплялась за его одежду, словно не могла решиться, отпустить даже на короткий срок. Я быстро, Кас, обещаю. Оставляю тебя здесь, потому что могу доверить заботу об Иво, пока не разберусь кто за всем стоит. Если появится хоть кто-то подозрительный, сразу стреляй, хорошо? О телах не волнуйся. Я все уберу. Мягкий тон голоса, ласковая улыбка и успокаивающий поцелуй в лоб. Это было самое ужасающее, но в то же время до одержимости романтичное, что Пандеи приходилось слышать. Прежде она видела только, как этот мужчина способен раздавать приказы и организовывать убийства. Она не замечала на его губах ничего ласковее, саркастичной усмешки. Но теперь он предстал совсем другим, способным на искренние чувства. Кассия тяжело сглотнула, но согласилась. Кай кивком указал Пандеи на двери. В ее сторону он смотрел со знакомой подозрительностью. Но аккуратно поддержал под локоть, когда девушка покачнулась, встав с кресла, слишком быстро. Они спустились на лифте до подземной парковки, да я заметила машину Иво и обхватила себя руками при взгляде на кровавые разводы на серой двери. Внутри вновь все сжалось, Кай учтиво помог ей дойти до другого черного автомобиля. Не менее роскошная марка, но более классическая модель. На протяжении всего пути Кай не давил, лишь изредка интересовался ее самочувствием и нужно ли ей что-то. Пандея благодарила, но вежливо отказывалась от любой помощи. Она уже ни о чем не могла думать, устала, обмякнув на кожаном сиденье. Кажется, она задремала, потому что очнулась от прикосновения к плечу. Дэя вздрогнула, резко села прямее от подскочившего сердцебиения, завертела головой, пытаясь понять, где они. Автомобиль стоял у знакомого дома. «Приехали. Я провожу до квартиры», — сказал Кай, передавая ей сумочку. «Похоже, ее нашли в автомобиле его. «Это не обязательно», — хрипло ответила Дэя, но Кай не слушал, он просто вышел из машины. Они прошли в здание. Благо, консьержа не было на месте. Пожилой Эван знал всех жителей в лицо и обязательно спросил бы, почему у Пандеи такой вид, а сейчас она не была настроена даже на короткую беседу. Тело казалось слабым, хотелось поскорее сесть. Они поднялись на лифте до пятнадцатого этажа. Кай терпеливо дождался, пока Пандея перероет пол сумки в поисках ключей. Он не торопил, не ворчал и вообще не делал лишних телодвижений, которые могли бы выдать его нетерпение. В душе Пандея была благодарна. Внезапная неуклюжесть пальцев ее само раздражала. Пандея, зайдя в квартиру, щелкнула выключателем. Вспыхнул свет в коридоре. Кай ступил на порог, беглым взглядом оценил пространство. Отсюда можно было увидеть лишь часть гостиной и двери в спальне. В квартире стояла тишина. Что ж, я пойду, бросил Кай. Пожалуйста, позвоните, как только его очнется. У вас есть мой номер? Нет. Я запишу в ваш телефон. Кай полез во внутренний карман куртки, но не нашел своего мобильника, похлопал по другим карманам. Наверное, оставил его на столе Дардана. «Тогда я напишу на бумаге». Пандея заторопилась в столовую через гостиную. На кухне был блокнот для записок. Краем глаза она уловила тень и замерла, когда лампочка над холодильником загорелась, среагировав на движение. Там стоял незнакомец в черном с маской на лице. Рот Пандеи растерянно приоткрылся. Секунда. Две. Мужчина потянулся за пистолетом. Чья-то ладонь надавила Пандеи на голову, заставляя пригнуться. Выстрел был приглушен глушителем, но пуля врезалась куда-то в стену позади — Кай бросился вперед, незнакомец сделал еще два выстрела, но Кай стремительно двигался из стороны в сторону. Он перемахнул через кухонный островок, отделяющий столовую от кухни. Нападающий отлетел к холодильнику от мощного пинка в грудь. Кай добавил незнакомцу ногой по челюсти, и кровь из разбитого лица брызнула на светлые кухонные полки. Пандея тихо вскрикнула, когда незнакомец рухнул на пол — Кай подобрал чужой пистолет и выстрелил в противника. «Сзади!» — предупредил Кай. Дэ обернулась и, взвизгнув, уклонилась от кинжала. Она не услышала, как дверь спальнями низко распахнулась. Нападающий оставался в проходе, и пандея со всей силы захлопнула дверь. Мужчина, похоже, не ожидал реакции и принял удар створки локтем. Противник застонал, и Дея снова двинула ему дверью, прищемив руку с кинжалом. Послышалась ругань, пальцы разжались, холодное оружие выпало. Из ее спальни вырвалось еще несколько незнакомцев. В открытую дверь квартиры ворвались трое противников. Пандею затрясло. «На пол!» Пандея послушно упала вниз. Раздались выстрелы. Два тела рухнули рядом. Одному пуля угодила в лицо и Идею замутила. Она схватила чужой упавший кинжал и сразу выронила, получив пинок. Застонав от боли, она попыталась вновь схватить лезвие, но подонок наступил ей на руку, и Пандея по-настоящему закричала. Вопль оборвался. Ее схватили за волосы и резко дернули вверх, вынудив встать но держали не дольше пары секунд. Следующая пуля Кая просвистела рядом, и Дея вздрогнула, когда чужая кровь попала ей на лицо и волосы. Осталось трое противников, а у Кая кончились патроны. Схватив ближайший торшер, он яростно метнул его в одного из нападавших и оттолкнул Пандею к стене, подальше от незнакомцев». Пуля задела руку Кая, но он двигался со свирепой и какой-то нереальной скоростью. Даже без оружия одному мужчине он дал по зубам, потом прикрылся от пуль его же телом. Голову следующего он проломил о ближайший шкаф и бросил безвольное тело на третьего. Тот не упал, но потерял равновесие, отступил. Кай успел подобрать валявшийся пистолет и выстрелить в противника трижды. Последний нападавший рухнул. Выдох Пандеи прозвучал оглушающе в повисшей тишине. Девушка с ужасом оглядела свою квартиру, превратившуюся в поле боя. Все было в крови, поломано или перевернуто. Пандею замутило от вязкого металлического запаха. Кай повел плечами и поморщился. Скорее всего, кровоточащая рука — Не единственная травма. Он посмотрел на Пандею. Приоткрыл рот, но промолчал и резко обернулся, заметив переместившийся ему за плечо взгляд Дэи. Наружная дверь за спиной Кая была распахнута. Там появился еще один противник. Предупреждение едва родилось в голове, когда мужчина направил пистолет с глушителем Каю в голову. Слишком поздно. Секунды растянулись. Он не успеет ни отклониться, ни поднять руку с пистолетом. Пандея не могла увидеть выражение лица Кая, смотрящего в дуло пистолета. Его мышцы напряглись, но слишком поздно. Оглушающий выстрел выбил мозги незнакомцу раньше, чем тот успел нажать на спусковой крючок. Тело только начало заваливаться, когда в проеме показалась «кассия», с напряженно вытянутой рукой и пистолетом невидящим взглядом она уставилась на жертву лицо напоминало маску ужаса и шока она буквально чудом спасла кая от пули в голову похоже кассия это прекрасно понимала и доля чистого везения пугала ее больше чем тела убитых произошедшая удача и не более как она вообще здесь оказалась Кассия выстрелила в труп еще трижды, словно хотела удостовериться, что тот не встанет, а чужие мозги на стене ее не сильно убеждали. Кас! аккуратно позвал Кай, и девушка вскинула на него ошарашенные, распахнутые от потрясения глаза. Он? Чуть я П почти попоздала! Она говорила, запыхавшись, Ее лицо резко покрылось красными пятнами. Она сделала шаг к Каю, но пошатнулась и не упала только благодаря дверному косяку. Кай тут же очутился рядом. «Лестница! Я поподнялась бегом!» Тело Кассии забилось мелкой дрожью. Пандея сползла по стене от слабости в ногах. Сердце стучало где-то в горле. Кай сгреб Кассию в объятия, стараясь унять ее дрожь. Она продолжала что-то бессвязно бормотать, похоже, переживая свой худший кошмар на его. Все хорошо, Касс. Ты успела. Я люблю тебя. И никуда не денусь. Утешал ее Кай, бросая обеспокоенные взгляды и на Пандею. Та вяло качнула головой, пытаясь сказать, что, кроме ушиба на руке, легко отделалась. Она растерянно оглядела тела в собственной квартире, не узнавая лиц. Она не делала ничего противозаконного. Неужели это из-за тех документов? Она их отдала, но вряд ли Кай и Иво уже успели что-то предпринять. Кас, откуда ты здесь?» — спросил Кай, когда Кассия немного успокоилась. «Я пыталась звонить, но ты... Твой телефон остался в офисе». Она вынула мобильник из кармана и отдала Каю. «Я узнала от Иво». «Иво? Разве он не под наркозом?» Пандея полностью сосредоточилась на тихом голосе и вздрогнула, встретившись взглядом с Кассией. «Нет, он проснулся и рассказал, что нападение абсолютно точно связано с тобой. Сразу предположил засаду в твоем доме. Я оставила Иво под присмотром Дардана, взяла его машину и как можно быстрее поехала сюда. Но самое главное то, что Иво почти здоров». «Что?» — голос Кая звучал скептически — Он бегло осмотрел Кассию, явно ища следы удара или последствия шока. «Нет, это правда. Он ослаб из-за большой потери крови, но его ранение... Оно практически затянулось и продолжало заживать у нас на глазах. И это все из-за тебя», — твердо заявила Кассия, ткнув пистолетом в сторону Пандеи. Девушка вжалась в стену, Страх сковал горло, но она мотнула головой. «Я ничего не д -д делала. Нет, сделала. Твоя кровь». Его состояние стабилизировалось, и регенерация немыслимо ускорилась. Дардан велел привести тебя. Нужно разобраться, как это произошло и что все это значит. Кассия кивнула на развороченную дракой квартиру. «Кто-то охотится за тобой». Тебе необходима защита. Пандея стремительно замотала головой, надеясь скрыть страх. «Нет, правда, я справлюсь сама. Сегодня же поеду домой в Пелес». «Не поедешь», — отрезала Кассия. Ее взгляд стал ледяным. «Иво едва не умер, стараясь тебя защитить. А потом это...» Пистолетом она обвела трупы ты останешься под нашей защитой. Теперь это личное. Кассия еще раз посмотрела на тела мужчин, а когда один из них шевельнул рукой, незамедлительно пристрелила его. Затем Кассия прошла и целенаправленно выстрелила в каждого, будто страх, что кто-то неожиданно встанет, не прекращал ее терзать. Кай обеспокоенно проследил за процессом, но не остановил — Когда повисла тишина, он набрал чей-то номер и приложил телефон к уху. «Это я, Дерек. Нужно еще прибрать. Девять тел в квартире». «Двое на лестнице», — пристыженно буркнула Кассия. Кай издал протяжный усталый вздох. «Одиннадцать тел, может, больше», — на всякий случай поправил Кай, не выпуская Кассию из поля зрения. Та смиренно застыла рядом. «Вызови пожарных и полицию». Выстрелы слышали соседи и, скорее всего, видели тела на лестнице. Пандея обхватила голову рукой и нервно потерла шею. Нужно прекратить, но она не могла перестать. Ощущение пореза преследовало, как яркое воспоминание о ночном кошмаре. Стоило ей отнять руку и чувство расходящейся кожи и льющейся крови возвращалось. Этого не было. Никто ее никогда не трогал и горло ей не перерезал.